игорь осипов бабье царство книга 3 Тайными тропами глава 1 рыжая бесстыжая и поход погасишь мультики заколю как поросенка и вместе с этими словами в горло дневальному уперлась остр шпаги а ее обладательница молодая барона аврора да вульпа сидела на табурете, выдвинутом на середину казармы. Специально построенная для наемниц из числа жительниц Реверса, немного в сторонке от базы землян. Дневальному ничего не оставалось, кроме как поднять руки и замереть. Цапаться с импульсивной девчонкой, отменно владеющей холодным оружием, он не хотел. А девушка, не убирая клинка от КДК землянина, скосилась на большое волшебное зеркало со смешным для ее уха названием «телевизор», где под гулкую музыку большой серый кот пытался догнать шуструю мышь. Волосы баронеты, длинные, волнистые, ярко-рыжие, как мех лисицы, падали на красный дуплет с лисьими узорами, надетый поверх белой сорочки, а на лбу красовался, похоже, на забрало шлема железный ободок с гравировкой в виде стоящей на задних лапах лисицы, семейного герба довульба. Да Род, хоть и не богат, но корни его уходили в седую древность, словно безмерная серебряная коса бессмертной старухи по имени Время. И хотя титул баронеты в табеле о рангах стоит ниже полнокровной баронессы, все равно был выше обычной безземельной рыцархи. И в светской беседе к обладательнице титула все нижестоящие должны обращаться не иначе, как леди Аврора. Рыжие девы и мужи народа Эрола — не самые частые гости на юге королевства. А уж тех особ, что оказались на слуху землян, и вовсе можно пересчитать по пальцам. Разве что Аврора да ее троюродная сестра Джинжер, чей портрет висит на городских вратах и предлагает немалую награду за безумную рыжую голову. Но и судьбы сих дев разные. У одной, которая Джинжер, клинок почернел от сотен безвинно загубленных душ, у другой же совесть чиста. «Ну, как чисто! Крови на клинке хватало, но та кровь не тянула душу в бездну. Ведь то были дуэли за честь до да стычки с душегубами во время честного найма. К тому же всем известно, что к рыжим и веснущатым Эрл весьма благосклонны волчи и лисьи духи. И потому во внутреннем естестве Авроры да Вульпа тоже дремлет огненный лис. И пусть баронета не способна биться на равных с орденской гвардией, все равно могла больше, чем простой человек». А ведь когда-то только знатные дома Севера умели заключать сделку с духом-покровителем в обмен на силы Это уж потом орден взял способ на вооружение Силы, подселяя человеческую душу, вырванные с корнем клок звериной сути Львицы, волчицы, кабанихи и прочих И создавая свою знаменитую гвардию, скормленную как живое оружие и превосходящую по силе как ополчение вольных баронств, так и боевые отряды гильдии магов Сидящая на табурете девушка поёрзала и убрала в ножны клинок, длинную и тяжёлую боевую шпагу. От резкого движения на перевязи стеснённой кожи забрятся ли два фамильных кремнёвых пистолета, дюжина бандельерах с порохом и десяток метательных ножей. А ещё на ней было кричатое платье, чей подол короток настолько, что обнажал коленки. «Будь здесь матушка отругала бы, что надо соблюдать приличие», «На кто же в 20 лет соблюдает их эти приличия?» «Тем более, что казарма — это не поле боя и не узкие темные улочки трущоб». Невальный медленно опустил руки. Рыжая веснущатая дворянка глянула на холомаре, а затем повернула голову в сторону телевизора и вытянула шею. Глаза заблестели, как у ребенка на ярмарочном представлении. А на экране рисованный кот ударился в стену, но не помер, а сплющился, как циновка, и пополз прочь, забавно моргая. Аврора наморщила ровной, лишенной присущей южным провинциям королевства Горбинки нос, и замахала рукой. «Ступай отсюда! Не мешай, благородная госпоже смотреть телевизор!» Солдат-землянин пожал плечами и отправился ко входу, ибо мультики жизни не помеха, в отличие от острого железа в горле. В казарме была не только она, и на кроватях валялись лишь несколько разного рода наемниц, тоже поглядывающих на телевизор. Телохранительница для курьеров и геологов, проводница для послов и охранница обозов с прогрессорскими миссиями. Все бы ничего, но удовольствие испортил громкий хриплый крик. «Аврора!» — а следом послышалась запоздала команда Дневального. «Смирно!» И в проеме показался высокий, с легкой сединой землянин в парадной распарадной форме и несколько незнакомых людей. «Аврора!» — проорал главный советник начальника Холумарской крепости, его пришлые называли генералом. Пребывающий в приподнятом настроении, он продолжил на языке королевства, вставляя словечки пришлых. «Выключай телевизор! Невежливо вести беседы со включенным!» Генерал встал посередине помещения. Упер руки в боки, оглядел присутствующих, а после начал показывать на приподнявшейся на кроватях наемницы и пояснять для пухленького мужичка, пришедшего с ним. «Артур Семенович, для сопровождения съемочной группы лучше подойдут эти две бронедамы». Указанные женщины, одетые в поддоспешники поверх нижних рубах, приподнялись с кровати и молча уставились на нанимателя. Впрочем, все остальные тоже проявили интерес, так как генерал никогда не заглядывал в казарму просто так только если предстояло занятное дельце а раз занятное значит выгодное и платили пришлое полновесным золотом и серебром господин барон подала голос аврора которую обделил вниманием уважаемый господин от чегого ей стало весьма обидно и надо понимать, что очень уважаемым человеком генерал барон стал не на пустом месте а после того как навел свою ту в склепе проклятой королевы и поставил на колени инфанта кровавого озера Генерала уважали очень и очень многие местные. — Господин барон, поход будет? — Да, но тебя это не касается. — Почему? Я что, не справлюсь? — заголосила рыжая, вскочив с места. — Это я-то не справлюсь. Я благородная леди древнего рода. Мне клинок и пистоль клали в пеленки вместо игрушек. — Сядь! — прорычал генерал, и наемница медленно опустилась, опасаясь открыто дерзить более именитому дворянину. А тот продолжил колючими, как крыжовник, словами. «Я же не могу допустить, чтобы тебя оскорбили деньги, какие даются простолюдинкам, а на дворянок на этот поход средств нет!» аврора нахмурилась. «Я и на двойное жалование могу согласиться, если золотом». «Зато я не могу!» «Казначей получил указание по чинам и жалованиям не от меня, от господина Маркиза!» Негромко, но твердо проговорил генерал. «Но я тоже хочу быть при деле. Мой клинок устал без свежего воздуха!» Тут же вспыхнула наемница. Генерал повернулся, медленно расплылся в улыбке и покачал головой. «Одинарная плата, и тогда пойдешь с остальными!» Аврора открыла рот, но потом насупилась и оглядела других наемниц. Одна, тощая, как щепка, была мастеркой стрельбы. Из мушкета, арбалета или лука, неважно из чего. И могла за сто шагов попасть в яблоко на голове человека. «Вторая, опытная боевая ведьма, но и двуручником помахать не дура». «Когда выступаем?» — спросила рыжая у генерала, давая знать, что согласна. «Завтра, как отряд соберется!» — протянул генерал-барон пришлых со вздохом и тихо усмехнулся. А когда направился к своей келье, долго бурчал, смешивая слова своего языка и общекоролевского. А улыбнулась, потянулась и опустилась на табурет. А когда странные люди ушли, заорала во весь голос. «Дневальный, иди сюда!» Когда недовольный Халумари приблизился, девушка быстро спросила. «Что такое Д'Артанян в юбке? И кто такая крейсер Аврора? Крейсер — это титул или обзывательство? И когда, наконец, жрать будем?» Петр Алексеевич распрощался со съемочной группой только через час. Все вышли из большого кабинета, и генерал выдохнул и расстегнул китель и верхнюю пуговицу белоснежной рубашки. Полевая форма хороша для матушки-земли, но чтобы наладить контакты с местными, приходится отчасти играть по их правилам. И одно из них — всегда выглядеть богато и успешно. В мире, где еще не придумали паспорта и царит поголовная неграмотность, самый верный способ идентификации — это внешний вид. Парадная форма вполне к этому подходит. У нее и вид приличный, особенно если нацеплены все мыслимые и немыслимые медали и шевроны с аксельбантами, а на пальцах, по местным традициям, напялены золотые персни. За небольшим исключением, чтобы сподручнее было топтаться по местному бездорожью, пришлось найти галифе и хромовые сапоги. Генерала после прогулки к обители проклятой королевы сперва погладили против шерсти и сняли с должности, мол, не гоже оставлять базу. Потом вручили пряник за особые заслуги в налаживании дружбы между мирами и назначили на новую должность советником по контактам. На двери кабинета так и значилось «советник». пётр Алексеевич выдохнул и открыл нижний ящичек тумбочки, где лежала небольшая фляжечка коньяка к чаю или кофе. Генерал открыл ее и уже собрался сделать маленький глоточек, как дверь открылась, и в нее вошел новый начальник базы. «Не спишь?» — произнес молодой и перспективный полковник, тоже метящий в генералы. У него, говоря жаргонным языком, в верхах имелся тягач, который двигал по карьерной лестнице. И сейчас, когда наладилось и жизнь вошла в колею, место стало лакомым. А через полгодика полковнику будет сделан трамплинчик в кресло повыше и посытнее. И это несмотря на то, что ажиотаж к реверсу немного поутих и уже нет той помпезности. А все потому, что открыли еще пять миров, правда почти необитаемых, но зато более богатых ресурсами. Это как с космосом. Гагаря наносили на руках, а кто сейчас знает космонавтов по именам? Вот тот же. Героически будь внимать их. Хотя снижение ажиотажа все равно было сильнее ожидаемого. пётр Алексеевич улыбнулся и оглянулся. Ни кровати, ни раскладушки в помещении не было. Канцелярский стол, кожаное кресло с высоким подголовником, пять стульев, два шкафа и стол с макетом местности, где виднелись распечатанные на трехмерном принтере замки с рвами, шпили волшебных башен, храмы и прочие местные достопримечательности. «Как видишь!» — усмехнулся генерал на вопрос полковника. А тот быстро стер с лица свою натужную улыбку и выглянул в коридор. Заметив Дневального, быстро проговорил. «Иди, постой в сторонке, чтоб никто не зашел». Услышав «есть», нырнул в кабинет и захлопнул несгораемую антивандальную дверь с хорошей звукоизоляцией. «Алексеич, я без предисловий», — заговорил полковник. Он хоть и был званием ниже, да и сам по себе моложе, но сейчас именно он начальник. И генерал пропустил фамильярность мимо ушей. «У нас здесь учения планируются!» Почти шепотом заговорил полковник. «Тематика — мотострелковый батальон на марше». «На реверсе!» — изумленно изогнул брови генерал. «Да, из Москвы шепнули!» Петр Алексеевич покачал головой и цокнул языком. «И нахрена?» Полковник приблизился вплотную и продолжил совсем тихо, на самое ухо. — Они хотят попробовать использовать реверс для переброски войск, как через гиперпространство. Представь, батальон ушел сюда, двинулся в обход барьерных рубежей типа рек и горных хребтов, вне зоны поражения вражеской артиллерии и авиации, а потом вынырнул на земле, как чертик из табакерки. Генерал неспешно провел рукой по волосам. Он был сильно озадачен. Вроде и логично, но есть некоторые нестыковки. «Для этого нужны передвижные порталы», — прошептал он, озвучив сомнение. Полковник выразительно посмотрел на своего собеседника, и генерал перестал улыбаться. Порталы были или, как минимум, разрабатывались. «Я тут при тихо поинтересовался Петр Алексеевич. «Проклятые места! Маршрут пройдет по нескольким из них, и надо заранее все разведать, еще до официального начала, узнать, как те скажутся на колонии «Если совсем плохо, поискать обходной маршрут. Да и вообще, меня смущает вся эта магия и нечисть. Послушай, я дам любые средства, и людей столько, сколько нужно». «Что? Погоны горят. Перестраховываешься?» Прошептал Петр Алексеевич. Полковник не ответил, но поджал губы. И так ясно, что ему пообещали кучу пряников за такие маневры. Зато можно дать голову на отсечение, что вскоре финансирование прогрессоров польется рекой. Нужно приучить этот мир, что колонна бронетехники — это не зло, не происки нечисти, не проклятия божеств. В случае недопонимания конфликт с мутантами Ордена, терциями королевы, магами гильдий будет очень большим камнем на дороге. А в свете того, что местные волшебницы научили ставить на оружие блокировку воспламенения пороха, и вовсе непреодолимым. И это еще хорошо, что они еще не додумались ставить чары пироблокады на двигатели внутреннего сгорания одно радует что такие мастера штучный товар какой есть только у королевы верховной матери ордена да в двух гильдиях магов магистрата и круга избранных хотя элитные шаманы п соглавых тоже умеют петрр алексеевич некоторое время разглядывал хмуро лицо начальника а затем пробурчал ты хоть представляешь что этот марш такой огромнейший геморрой что лучше и не начинать шипни обратно наверх чтобы передумали «У них же у самих звезды полетят по линолеуму, когда облажаются!» «Твою мать, Алексеич, ты не понимаешь!» Пытаясь не повысить голос, и подавшись ближе, продолжил полковник. «Там уже готовят предложение, чтобы заложить в бюджет прокладку железнодорожной линии от базы через Керенборг, а далее до Галипоса и Коруны. И пристани, так как Галипос имеет выход к морю, а текущая севера Несса судоходна. Марш просто проба сил!» «Да там, твою налево, американцы с той же целью уже втихаря делают просеку в своих мезозойских джунглях и бесконечных болотах с динозаврами!» Генерал прикрыл руками лицо, потом неспешно заговорил. «Это же просто перестраховка. Это же еще не сами учения. Я тогда сам подготовлю, что нужно. Лишними движениями ты -то только переполошишь все средневековье. И кто еще на реверсе в курсе?» Полковник осторожно покачал головой, мол, никто, только мы двое. И добавил, «Наверху пока осторожничают но раз озвучили вслух, начнут работать. Сам знаешь, военную машину сперва не разгонишь, потом не остановишь». Петр Алексеевич снова вздохнул. «Да, задачка не из легких. И ведь надо обставить все так, словно само собой разумеется. Вообще задачка для спецназа. Хотя нет, спецназ только привлечет лишнее внимание». «Гильдия магов, орден и царствующая королева везде имеют уши и глаза. Это их мир. И значит, действовать надо на виду, навести отвлекающий шум, придумать ложный повод. Хороший ребус, однако, получается». «Да, я сам», – пробурчал пётр Алексеевич, утвердившись в решении. Он встал, вышел из кабинета и посмотрел на коллекцию из местных наемниц, перебирая варианты. Потом увидел подходящую жемчужинку, набрал в лёгкие воздуха и на всю казарму заорал на местном языке. «Аврора!»